Глава двадцать восьмая. Баджи Лапанья набрел на меня случайно похоже. Судя по его заторможенной походке, его тоже изрядно глушили новости, и он вообще ничего толком вокруг не видел. Правда, на мне он сфокусировал взгляд быстро. «Ну ты даешь, Шахар!» — выдохнул он. Я лишь слегка улыбнулся. «Великий клан», — пробормотал он. «Нет, ну это ж надо. Ну ты монстр!» Он восхищенно покачал головой. Его можно было понять. Все пришельцы, кто не умирал уже здесь, возродились в этом мире примерно в одно и то же время. Плюс-минус месяц. Только судьба у всех сложилась по-разному. Если Баджи сейчас сравнивал меня с собой, то это действительно пропасть. У него до сих пор даже своего жилья не было. А за моей спиной уже стоит созданный моими же руками великий клан. В этом ракурсе его реакция меня порадовала. Ни малейшего оттенка зависти, только восхищение. В нем действительно нет гнили. Тут я не ошибся. «Благодарю», — улыбнулся я. «Но во многом мне просто повезло». «Ага, как же», — фыркнул Баджи. «Никому на протяжении многих веков не везло, а тут вдруг появился ты, такой красавчик, и тебе повезло». Я краем глаза заметил главу клана Джуати, приветственно кивнул ему издали и взглядом показал на нашу компанию, тем самым пригласив его к нам. Обычно вмешиваться в чужие разговоры не принято, так что сам он не подошел бы. Сейчас покажу. Подмигнул я Баджи и повернулся к Джуати. Джоти. Джоти-Джи, рад вас видеть. Раджаджи, кивнул мне Джоти. Позвольте представить вам Баджи Лопания, перерожденного древнего мага, продолжил я. Баджи, перед тобой глава великого клана Джоти. Господин Джоти, слегка поклонился Баджи. «Лапания Джи, рад знакомству, улыбнулся Джоти и перевел взгляд на меня. И как вам новая роль, Раджаджи? Отлично, широко улыбнулся я. Я еще раз благодарю вас за это, Джотиджи. Без вас это было бы невозможно. Да бросьте, Раджаджи, отмахнулся Джоти. Не я, так кто-то другой. Сильно сомневаюсь, покачал головой я. Третью жену мне действительно могли предложить многие. А захотел бы кто-то из великих видеть меня равным? Не факт. Джоти неопределенно покачал головой и спрятал довольную улыбку. Он понимал, что я прав. Кровное родство с главным родом великого клана и само по себе несет нехилые бонусы. Вряд ли кто-то стал бы повышать ставки так, как это сделал Джоти. Зато мы теперь не самый маленький великий клан. Насмешливо улыбнулся Джоти. Так вот, в чем состоял ваш коварный план, рассмеялся я. А как же? Довольно покивал Джоти. Должны же и у меня быть свои маленькие радости. Боюсь только это ненадолго, покачал головой Баджи. Что вы имеете в виду, лопаня, Джи? ⁇ спросил Джоти. Вы же сами видите, с какой скоростью шахар двигается вперед. ⁇ слегка улыбнулся Баджи. Есть такое? ⁇⁇ легко согласился Джоти и покосился на меня. Может, притормозите, Раджаджи. Дайте старику хоть чуть-чуть порадоваться своей хитрости. Какой вы старик, Джоти Джи? ⁇ возмутился я. Мы с вами ровесники. Лапани и Джоти переглянулись и дружно расхохотались. «Нет, я понимаю, как это звучит из уст формально шестнадцатилетнего парня, но кого волнуют эти подробности? Они разве что для дружеских шуток сойдут». Еще пару минут пообщавшись с Джоти и Лапани на такой же легкой волне, мы разошлись. Баджи вроде тоже пришел в себя, по крайней мере он перестал игнорировать заинтересованные взгляды аристократов и пошел общаться. Знакомство с людьми такого уровня, пусть даже они пока не воспринимают его всерьез, очень полезная штука. Пригодится. Старейшина клана Тикту был действительно стариком. Ему было уже за шестьдесят, и несмотря на седьмой магический ранг, выглядел он именно как старик. Я и раньше встречал его на паре приемов. Причем и во времена, когда главой клана был его родной брат, и теперь, когда главой клана стал его двоюродный внук. Глава клана физически не может ходить на все нужные приемы. Это у меня вариантов нет. Я половину просто пропускаю, а когда в роду много людей, всегда найдется, кого отправить представлять свой клан. Вернется Риван в столицу, и он будет вместо меня ходить на часть приемов. — Да, удивили вы меня, господин Раджат, удивили! — с легкой улыбкой покачал головой Тикту. — Сначала своим приглашением, а потом и своим деянием. Я слегка прищурился. — Издевается? Очень уж пафосно звучит это его деяние. — Серьезное достижение, — продолжил Тикту, — и очень важное для страны. Я рад, что у нас есть такие молодые и амбициозные люди, как вы. Пора уже встряхнуть наше уютное болотце. Да нет, не издевается, похоже, просто манера речи такая. Благодарю, господин Тикту, — склонил голову я. И за добрые слова, и за то, что пришли. — Я же не мой горячий внук, — хмыкнул Тикту. — Это вы, молодые, вечно что-то поделить не можете. А в старости волей-неволей появляется склонность к степенности и обстоятельности. Даже так? Он ведь сейчас практически открытым текстом дистанцируется от своего же главы клана. Нет, понятно, что в любом клане масса группировок по интересам и подводных течений. Но никто и никогда не демонстрирует этого на людях. «Клан — это клан. Внутри может быть что угодно, но против внешнего мира клан всегда выступает единым фронтом. Иначе в этом объединении просто не было бы смысла». Я с интересом глянул на Тикту. «Вот настолько молодой глава клана достал даже собственных родичей? Или это всего лишь отголоски внутренней борьбы за власть? Старейшина не глава клана, конечно, но вести дела можно и с ним. Не все, но очень многие». В том же бизнесе слово «старейшины» может значить даже больше, чем вчерашнего юнца, который стал главой клана фактически случайно. «Я запомню ваши слова, господин Тикту», — слегка улыбнулся я. Старейшина Тикту довольно кивнул, глядя мне в глаза. «Поздравляю, Раджаджи! — широко улыбнулся мне глава клана Нараджи. «От всей души рад за вас и за себя! Благодарю Нараджиджи, — улыбнулся я в ответ. И его просительно приподнял брови. «Ладно, Рад, за меня тут все понятно, но за себя...» «Ну как же!» — хмыкнул на Раджи. «Как я удачно дочку замуж пристроил, сам удивляюсь!» «Моему клану безмерно повезло с вами, Раджаджи!» Я лишь усмехнулся в ответ. «Отчасти он прав, но лишь отчасти!» «Знал бы я, что так быстро сделаю свой клан великим, действительно серьезнее подумал бы о выборе второй жены!» Правда, не уверен, что в итоге точно так же не остановился бы на алияре Араджи. Великий клан в союзниках — это хорошо, но большой разницы между официально великими и непризнанными великими я не вижу. И союзников выбираю далеко не только по этому признаку. А с Наараджи мне очень комфортно и работать, и общаться. Да и сама Алияра умничка. В общем, я ни о чем не жалею. «Нет, ну надо же, будущая жена главы великого клана!» — продолжал облизываться на Раджи. «Альяра об этом и мечтать не смела». «Ну, это он перегибает. С кем еще родниться главным родам великих кланов, как не с признанными великими?» «Закрыться в своем тесном мерке не выход. До недавнего времени великих кланов было всего семь штук, а брачный союз со второстепенными родами из равных кланов — так себе идея». «Свободные роды?» Монстров вроде не спели и раньше было мало, а теперь и вовсе только сам не спели остались. Роды попроще? И какой в этом смысл? Лучше уж сильный клан, пусть даже из второго эшелона. Выгоднее и перспективнее. В общем, даже если бы Нараджи не договорился со мной, Льяру вполне мог бы взять в жены наследник другого великого клана. Или будущий наследник. У тех же Даянеш, сын наследника клана, всего на несколько лет старше нее, например. Но да, в 18 лет стать женой главы великого клана ей точно не светило. И, может быть, оно и неплохо. Честно говоря, я слабо себе представляю, как мои жены будут справляться со своей новой ролью. Им-то, в отличие от меня, и правда даже двадцати нет. Ни одной из трех. Надо будет, кстати, повнимательнее за ними присмотреть первое время, а то пример 19-летнего главы клана Тикту меня что-то на нехорошие мысли наводит. «Власть действительно может ударить в голову, особенно в молодости». «Значит, жена будет любить меня еще больше», — фыркнул я. «Это же отлично!» «Да она и так вас без памяти влюблена, Раджаджи», — расхохотался на Раджи. «Куда больше-то?» «Господин Раджад, поздравляю!» — строго по этикету склонил голову глава клана Домаяти. «Великий клан — это великое достижение». «Это еще что за новости?» «С каких пор мой первый и до сих пор единственный официальный союзник так дистанцируется?» «Дамаяти, что случилось?» — нахмурился я. Дамаяти слегка замелся. «Кроме того, что вы перешли в Высшую Лигу, ничего?» — слегка улыбнулся он. «А, это его просто мой новый статус так смутил. Уже хорошо». «Дамаяти, выкиньте из головы все те глупости, которые вы уже успели про меня подумать», — усмехнулся я. «Или вы считаете, что я откажусь от нашего союза?» Судя по опасливому взгляду Домаяти, именно так он и считал. Но хоть озвучивать не стал, и на том спасибо. «Сейчас к вам многие влиятельные люди начнут набиваться в друзья», нейтрально заметил Домаяти. <плотый> фыркнул я. «Где были все эти влиятельные люди, когда я был никому неизвестным мальчишкой из вымирающего провинциального рода? Или это они не побоялись поднять в ружье всю свою родовую гвардию, когда за мной пришел наследник Лакшти и направить на него пулеметы?» Домаяти довольно улыбнулся. Его опасения я развеял. Домаятиджи, я прекрасно помню, кому и чем я обязан. На всякий случай добавил я И людей, которые были со мной с самого начала я ценю намного больше, чем тех, кого мой статус приманит лишь теперь. Вы образцовый аристократ древнего рода, Раджаджи, склонил голову Домаяти. И я прошу прощения за свои сомнения. Вы никогда не давали к ним повода, это исключительно моя ошибка. — Забудьте, дамаяти, улыбнулся я в ответ. — Лучше мы с вами сейчас все проясним и больше не будем возвращаться к этому вопросу. Так будет спокойнее и мне, и вам. — Согласен, Раджаджи, и еще раз поздравляю. — Благодарю. — Поздравляю, господин раджат улыбнулся мне глава клана Алару. — Благодарю, господин Алару, — с улыбкой кивнул я в ответ. Взгляд главы непризнанных великих выражал целый букет самых разных эмоций. Еще вчера мы с ним были фактически на равных. Да, полноцветный клан — это круто, но непризнанные великие копили свою мощь и влияние веками, и они по-прежнему на голову превосходили мой клан практически по всем параметрам. Вот только сегодня мой клан официально стал великим, а Алару так и остались непризнанными. Как и на протяжении многих веков прежде. Насколько же они не похожи, даже удивительно. Три непризнанных великих клана и три совершенно разные реакции на получение моим кланом официального статуса великого. Пангетсу, фигурально выражаясь, склонил голову и отдал дань уважения. Но Раджи откровенно радовался, как удачно и вовремя нашел со мной контакт, а Алару вот неприкрыто завидуют. — Как вы это сделали? — не сдержался глава клана Алару. Я лишь вопросительно приподнял брови. Если это действительно случайный порыв, я дал ему шанс отступить, не потеряв лицо. Однако Лару пошел другим путем. «Я догадываюсь, что дело не в численности магов и в родах», — произнёс он. «И уж тем более не в количестве родов в клане. Вы, господин Раджат, получили какой-то недостающий кусочек мозаики, и именно это сделало ваш клан великим». Я неопределенно покачал головой. «Возразить тут нечего, но из-за просто так разбрасываться информацией я не собирался». Это даже не мои союзники. Алару просто нейтральный для меня клан. А так-то они тесно контактируют с Аргусом. Как вы считаете, господин Раджат? Продолжил Алару. У моего клана есть шанс стать великим? Опасный вопрос. еще более узкие рамки возможного ответа. Я могу отказаться отвечать или отделаться ничего не значащим замечанием. Вот только расклад сил это не изменит. Алару были, есть и останутся сильнее моего клана, по крайней мере, в ближайшее время. И с их именем обо мне придется считаться. Предстать перед обществом, зазнавшимся только на основании нового официального статуса — так себе перспектива. Да и портить отношения с Алару мне не с руки. Хватит с меня Тикту и Кишори. В конце концов, я не собираюсь передавать Алару полный клановый ритуал. Да и не попросит он такого. Не у меня, во всяком случае. Есть. — кивнул я. — И недостающий кусочек мозаики вам может дать любой великий клан. Алару поднял на меня горящий взгляд и неожиданно глубоко поклонился. — Благодарю, господин Раджат, вы вернули мне смысл жизни! Нехило его переклинило. — Всегда рад помочь, господин Алару, — улыбнулся я. После окончания приема я не бросился к конверту Махападмы, несмотря ни на какое любопытство. Было уже поздно, и я не собирался загонять сам себя в классическую ловушку, только гляну одним глазком. Знал, что так не получится. Если там будет что-то интересное, а оно должно там быть, то я зависну в кабинете как минимум на полночи. Нет уж, с утра посмотрю. Собственно, я хотел посвятить изучению информации от Махападма весь следующий день, но не тут-то было. Недооценил я реакцию аристократического общества на становление моего клана великим. Слишком многие аристократы лично звонили и поздравляли меня с обретением статуса великого клана. На приеме была только элита, но и остальные не пожелали остаться в стороне. Писем им недостаточно, видимо. Поначалу я честно брал трубку и беседовал с каждым. Однако полдня такого времяпрепровождения привели меня в тихую ярость. Мне даже глоток кофе сделать было некогда, звонки шли один за другим. И ладно бы хоть кто-то сказал хоть что-то интересное. Но нет же, это были исключительно формальные поздравления и не менее пустой светский треп в строгом соответствии с этикетом. Нет, признание уважения это хорошо, но не в таких количествах. В итоге я плюнул на все и перенаправил звонки на Мираю. Шахар! В кабинет заглянула Мирая. Я поднял на нее взгляд и вопросительно вскинул брови. Звонит наследник рода Каспадия, сообщила она. Настойчиво просит к телефону тебя переключить. Я удержал ровное выражение лица, хотя очень хотелось поморщиться. Я надеялся, что с моим секретарем мало кто из аристократов посчитает нужным общаться долго. Чаще они просто будут передавать свои поздравления и класть трубку. Собственно, по большей части так оно и было, я присматривал за ней в первый час и готов был подстраховать, если мои ожидания не оправдаются. Но вот нашелся один, кому мира, и показалось мало. Хотелось послать, но вдруг он все-таки по делу. Переключай, кивнул я. Мирая скрылась за дверью, а через полминуты зазвонил мой телефон. Господин Раджат, приветствую! Раздался высокий юношеский голос. Господин Каспаде, господи, слушаю вас, нейтрально отозвался я. Прежде всего, позвольте поздравить вас со столь высоким статусом, начал он. Вы всего за год сделали то, чего многие кланы не могут достичь тысячелетиями. Великий клан это очень значимое достижение. Я только беззвучно вздохнул. Что? И этот не по делу. «Благодарю», — ответил я. «Если позволите, я хотел бы лично передать вам дар в знак моего глубокого уважения», — произнес господи. Какой еще дар? Или это просто повод для встречи из-за одно прикрытия? Мальчишке господи всего тринадцать лет, он магический источник только-только сформировал. А уже выражается так, что не каждый взрослый аристо расшифрует его намеки. Далеко пойдет. «Вы уверены, что нам обоим нужна эта встреча, господин господи?» — поинтересовался я. Мы с ним и близко, не друзья. Наши роды воевали, я перебил всех его старших родичей и забрал у него родовые земли около столицы. Те самые, на которых я сейчас живу. Правда, парень уже показал, что зла на меня не держит. И в клан приходил проситься, и кое-какую информацию подкинул мне очень вовремя. Не бесплатно, конечно, но та сделка действительно была нужна нам обоим. Понятно, что каждый выживает как может, и чувства тут далеко не на первом месте. Но это для взрослых норма. И то не для всех. А в 13 лет такое поведение вызывает как минимум уважение. «Господин Раджат», — спокойно ответил господи, — «вы ясно дали понять, что ни в вассалы, ни в клан меня не примете. Но это же не помешает нам с вами сотрудничать. Особенно, когда это выгодно нам обоим». То есть он все-таки по делу уже хорошо. «Хорошо, господин господи», — ответил я. «Если вы сможете приехать ко мне, скажем, послезавтра вечером, я буду вас ждать». «Обязательно приеду», — ответил он. «До встречи, господин Раджат». До встречи!